Глава четвертая. Дивно родственное семейство. Маша, которая сама всю жизнь работала с чужими деньгами, их никак не воспринимала как средство для возможной покупки собственных материальных ценностей. То есть, если ей надо было положить на депозит несколько десятков или сотен миллионов рублей, принадлежавших организации, и в голову не приходило прикидывать – а сколько квартир можно на эти деньги купить. Это же деньги организации, чужие, не ее, Табу. Ее деньги лежат в кошельке и на ее личных счетах. Вот только на них и можно рассчитывать. Разговоры Ильи о деньгах, почерпнутые в родительской семье, и его внезапно проявившийся интерес к тому, сколько присылает Хантеров, Машу раздражали чрезвычайно. Спасало только то, что говорить об этом он стал относительно недавно. Да и времени особо его выслушивать у нее не было. Работа, дети, их уроки, мама, хозяйство и дача забирали все время и силы. Правда, когда она пришла вчера вечером домой, выслушать все рассуждения мужа о деньгах ей пришлось, так сказать, в полную громкость. Не поссорилась она с ним в дребезге только потому, что не было сил. Устала да нельзя, но рассердилась изрядно. Именно это раздражение и распознал Хак, внимательно наблюдавший за Машкой. Правда, принял его на свой счет. — Не злись. Мне нужно знать. Это не пустое любопытство. — Да я понимаю. Просто... «Мне трудно тебе о нем рассказывать. Ты бы знала, как мне трудно о нем спрашивать», — невесело хмыкнул Хантеров. «Слушай, он же тебе весь день не звонил, да? Пропущенные только мои? Он же в командировке, занят был». «Да и пожалуйста», — щедро разрешил Хантеров. «Я к тому, что ничего с ним не случится, если он еще немного понабирает». А мы с тобой в подвал спустимся. Очень мне там кое-что интересно посмотреть. Как скажешь. Маша, пожалуй, даже обрадовалась, что сейчас с Ильей говорить не надо. А подвал... Ну что там может быть такого? Вот как раз там-то и было кое-что очень интересное. Хак, спустившись по лесенке, порассматривал потолок, посветил куда-то в угол, туда, где был подвальный продух, хмыкнул, а потом подошел к трубам, которые были подведены к ванной, и присвистнул. «А вот теперь я тебе, Маша, с полной уверенностью могу сказать, что тебя мало того, что хотели убить, но и то, что как минимум один из этих желающих — мужчина». «Один из? То есть их несколько?» Маша попятилась. Вот уж этого она точно не ожидала. И ярко представилась группа из каких-то алчных чудовищ, жаждущих ее гибели. Показалось даже, что темнота по углам зашевелилась, оживая, протягивая к ней лапы. Ну куда ты сейчас свалишься? Хмуро предупредил Хантеров, но она не среагировала. Маша, осторожна, приямок. Какой такой приямок, успела подумать Маша, осознав, что под ногой пустота. Разумеется, Хантеров ее выдернул оттуда до того, как ее сегодняшняя коллекция приятностей пополнилась бы сломанной конечностью. «Маш, не истери. Вон, посмотри сама. Видишь? Трубы». Он потянул ее к нужной стене. «Вижу», — согласилась она, послушно уставившись на стенку. В самом деле, вот они трубы, не иголка чай. А в голове лихорадочно крутилась жутковатая мысль о том, что в покушении может быть виноват Илья. Но не мама и дети точно. Двоюродные братья и сестра, тетка, знакомые или кто-то по работе. Но им-то зачем? Казалось, что стены подвала сжимаются, и ей просто нечем дышать. Нет, когда она увидела провод, то мысль о том, кто именно мог это сделать, разумеется, возникла. Но Маша задвинула, отложила ее до приезда Хантерова. А вот теперь все вернулось да с прибытком. «Надо уйти отсюда, уйти, пока я тут не упала». Мысль была проста и понятна, и Маша ухватилась за нее. Правда, осуществить это несложное действие сразу не вышло. все как всегда. Хантеров сам решал за них обоих, что, как и когда они будут делать. «Смотри!» Хак крепко держал ее за плечи, чтобы опять никуда не рухнула, и, не касаясь рукой труп, показывал то, что она должна была увидеть. «Смотри! Тут металл!» «И тут металл. А вот это?» «Вставка какая-то. Что за ерунда?» Возмутилась Машка, сфокусировавшись на двух трубах потолще и потоньше. Ей это помогло прийти в себя. Трубы были ее собственные, родные. Никто без ее разрешения не имел права их трогать. А тут явно какое-то безобразие понаделано. Странноватый взгляд Хантерова она не заметила, ровно как не обратила никакого внимания на его руку на ее собственном плече. У нее была мысль, и она ее думала, стараясь не распыляться ни на что другое, кроме непонятной вставки на трубах, не допускать к себе иные рассуждения, кроме самых насущных, чтобы не сорваться в настоящую панику». «А это не ерунда, Маш!» — вздохнул Хантеров. «Это кто-то сильно заморочился. Приехал к тебе на дачу, предварительно выяснив, что никого из вас тут не будет. Привез инструменты, вскрыл дом, просверлил отверстие под ванну, провел провод, замотал один его конец на ножку ванной, а второй вывел через продух. Как я подозреваю, вывел к бане». «Подальше от дома. Но у тебя трубы в ванной металлические. Если пропустить ток, то кроме порушенных в хлам предохранителей со щитком, ну и неких спецэффектов на воде, ничего особо страшного не будет. А вот если разорвать цепь, то есть порезать металл и сделать в нем вот такие вставки из пластиковых труб, сама понимаешь, что может быть». Маша закрыла лицо руками и всхлипнула. Очень уж ярко представилась. «Не плачь, мы разберемся». «Да, так вот, я понимаю, что женщины у нас много чего умеют и знают. Так что если бы дело было только в электрике, это могла бы быть и женщина. Но просверлить отверстия и резать металлические трубы... «Да еще так ровненько, да чтобы стену за ними не задеть!» «Нет, все-таки это скорее мужчина!» Она боялась, что не справится с голосом, но все-таки спросила. «Думаешь, Илья?» «Но зачем ему?» — спросила и осеклась. Хантеров внимательно смотрел на нее, и то, что он увидел, ему не понравилось. Машка вообще-то к истерикам была не склонна. Держалась даже, когда ему несколько раз сильно доставалось в процессе работы с конкурентами. Ездила к нему в больницу, никогда не выплескивая на него свой страх или неуверенность. А вот сейчас она перепугалась. Так перепугалась, что едва сдерживается. Настолько любит этого Илью, что даже мысль о его причастности невыносима. Хотя во всей этой ситуации есть что-то хорошее. Просто отличное. Маш, пошли наверх. Я тут уже все увидел, что было нужно. И думаю, что в комнате нам будет удобнее поговорить. Да? Он развернул ее и поддержал под локоть, пока она не схватилась за перила. Маша покивала, шагнула к лестнице... Не увидев, что Кирилл за ее спиной, вдруг широко улыбнулся. А реакция-то прошла. Хантеров дальше улыбался уже про себя, сохраняя абсолютно невозмутимую физиономию на случай, если Машке придет в голову обернуться. Не было счастья, так несчастье помогло. Расположились в комнате сына. Она была дальше всего от ванной. Машка машинально ушла именно туда и уставилась в окно, за которым царило торжествующее августовское полнолуние. «Маш, ты не сердись, но в таких случаях первым под подозрение попадает именно муж», — начал Хак. «Давай-ка подумаем, есть ли у него мотивы». «Есть», — невесело вздохнула она. «Понимаешь, он человек зависимый. Нет, не от меня. От своих родителей, сестры, брата. Там еще и с женой бывшая история». Маша очень кратко и схематично описала ситуацию. Пока он с ними не общался, все было чудесно. А вот потом они его позвали на работу, и он стал меняться» словно вливали ему в уши яд, и он действовал, действовал. Хантеров хмыкнул. Подобных типов на дистанционном управлении он отлично знал, использовал в работе по мере необходимости, презирал, но отлично понимал, что эта натура никуда не деться. Я только недавно начала вслушиваться в то, что он говорит. «Понимаешь, работы очень много. Объем огромный. Да я еще подработку взяла». «Зачем? Тебе что, денег не хватало?» — сухо уточнил Хантеров. «Сказала бы мне». «Кирилл, я же не беру на повседневные траты то, что ты присылаешь. Не шипи на меня. Я сняла алиментные деньги, передала их маме». Она купила две квартиры Сережи и Насти. Потом подарственной передала их мне. Я. Я не имела права рисковать недвижимостью детей. А так она получилась застрахована от дележа, если вдруг что. Умная, аж до слез, рыкнул хак. От дележа при разводе она квартиры спасла, зато сама себя под удар подставила. Ты хоть соображаешь, что именно это, скорее всего, и стало причиной покушения? Какие квартиры ты купила? Зачем? Я же тебе сказал, что детей обеспечу. Я для чего тебе деньги высылаю? Чтобы ты на работе гробилась? Не ори. Маша как-то разом припомнила, что жить с Хантеровым всегда было вообще-то непросто. Он непременно всем командовал, распоряжался и за всех все планировал. Всегда. Правда, и она уже немного не та. «Не смей на меня кричать!» «Да, я попросила твоей помощи, но это не значит, что дала тебе право учить меня жизни!» «Да лучше бы получилось Хантер всегда знал, что практически единственный человек, который способен вывести его из себя, вот эта самая зараза, которая сидит напротив. «Интересно, с этим тюфиком Ильей ты тоже так разговариваешь?» «Нет, ему... ему в голову не приходит мной руководить и управлять». «Ну да, ну да». «Зато, вполне возможно, пришла в голову чудная идея устроить тебе купание с электрическим разрядом. Чтобы уж наверняка... Ты что, не соображаешь, что он получит одну четверть всего? У тебя что есть? Четырехкомнатная квартира? Две однушки? Машина? Явно какие-то деньги на личном счету? Дача?» «Дача твоя или тещина?» Хак по привычке упорно именовал Машкину маму тещей. «Мамина?» «Была. Но она мне ее подарила на прошлый день рождения», — схлипнула Машка. «Еще в копилку», — фыркнул Хантеров. «Квартира в хорошем районе. Дорогая квартира. Дача в отличном районе». Тоже недешевая. Маша, включай голову и думай, кому выгодно. Я понимаю, кому, тихо сказала она. Просто трудно поверить, что... что из-за денег. Ладно, а почему ты сказал, что как минимум один человек? Потому что твой чудесный Илья в командировке. Да. Сделать вид, что уезжаешь, проще простого, но это глупо. Полиция его проверит в первую очередь. Судя по тому, что кто-то явно ошивался у вас за баней, должен быть еще один персонаж. Тот, кто включит устройство. Я не думаю, что городили что-то сложно техническое. Это менее надежно, потому что толком непонятно, когда именно ты залезешь в ванну. «Да и смысла нет. Потом надо будет убрать провод из подванной и кинуть в нее какое-нибудь устройство, типа ноутбука или планшета, на худой конец смартфон на удлинителе. Вроде как ты читала, а потом случайно его уронила. И несмотря на заземление, тебе этого разряда вполне хватило. А трубы? Их же не заменить. Они-то видны будут». «Да кто будет обследовать подвал, если все и так очевидно?» Муж в командировке с полным алиби. Жена устала, приехала на дачу, решила расслабиться, полезла в ванну с каким-то средством развлечения, фильм посмотреть, к примеру. Возможно, там уснула, не удержав ноутбук или что они там планировали. Ну и все». Буднично и бодро расписывал Хантеров. «Я тебя прям боюсь», — невесело сообщила ему Маша. «Хотя тебя, боюсь, гораздо меньше, чем того, кто решил это сделать». «Думаешь, что это все-таки не он?» — как можно более нейтрально уточнил Хантеров. «Не знаю». «По крайней мере, даже если это его чудесное семейство», «Информацию они все равно получили от Ильи, да и ключи тоже. Могли, конечно, выкрасть, сбегать, сделать дубликаты, а потом вернуть. Маш, ты о чем так задумалась?» А она вспоминала разговор, который произошел примерно через год после того, как муж вернулся на работу к родным. Маша терпеть не могла ходить к ним в гости, После этого хотелось не просто вымыться с мылом раз десять, но и пемзой потереться. Возникало очень яркое чувство, что она вывалилась к какой-то особой липкой и вонючей грязи. Но тут пришлось идти. Юбилей у Илюшиной матери был священен и к посещению обязателен. Машу сразу оккупировала Лена. Бывшая жена Ильи, теперь ставшая ей невесткой. Ой, вы как? Не решили еще ребеночка завести, нет? А, ну да, тебе же уже сорок. Поздновато. Ничего, что я так откровенно да? Мы же родственницы. А вот мы с Владиком очень хотим, Ну, что-то не получается. Я проверялась, все нормально, а он... «Ну, ты знаешь, мужчина, он ни чем не признается, что это у него проблемы. Тем более один ты малыш, получился». Тут Лена слегка призадумалась, а не сказала ли что-то лишнее. Но так как мозгов у нее, по глубокому Машиному убеждению, было примерно как у Белки, то через секунду она уже щебетала об успехах младшего сына, напрочь игнорируя старшего. Получается, что у Лены с Владиком есть родной сын, который официально числится младшим ребенком Ильи. То есть, если что-то достается Илье, то все это, можно сказать, уже в кармашке у любимого сынулечки. Ну да. То-то же вокруг младшего такие хороводы водят и бабушка с дедом, и тетушка родная, даже сам Владик на него не надышится, — думала Маша, вылавливая в памяти отрывки рассказов Ильи. — Маш, ты что-то важное вспомнила, — уверенно заявил Хантеров. — Погоди, дай подумать. Думай вслух, — предложил он. Маша помолчала, собираясь с мыслями, а потом рассказала о сложных взаимоотношениях в семье, доставшейся ей в приданное вместе со вторым мужем. «Ничего себе! Красиво его сделали!» — хмыкнул Хантеров. «О, смартфон твой опять заливается!» «Давай-ка ты возьми трубку и скажи, что сегодня очень устала. Спала весь день, если спросит про ванную». «Не вздумай что-то лишнее говорить или плакать. Отвечай, что так вымоталось, что даже на это тебя не хватило и не хватит. Ты уже в постели и спишь. Поняла?» «И поставь на громкую связь и запись», — распорядился он. Маша только вздохнула. В этом был весь хунта. Что, как и когда ей говорить, он и раньше продумывал досконально. Впрочем, в конкретном случае лучше не бузить, а послушаться. «Машенька!» Голос Ильи звучал так, словно он стоял рядом. «Родная, как ты? Я тебе звоню, звоню. Извини, что днем не получилось. Работы очень много было. Владька просто покоя не давал». «Да что ты врешь-то?» Голос деверя заставил Машу замереть. Но Хантеров успокаивающе перехватил ее запястье и закивал головой, мол, все в порядке, продолжай. — Прикинь, Машук, твой супружник такой лентяй. А, кстати, чего это ты трубку-то не брала? Небось, гостей принимаешь, пока муженек в отъезде? Легкомысленный смешок демонстрировал шуточность замечания. — Не стоит всех судить по себе, Владичек. Ядовито пропела в ответ Маша, и деверь явно поперхнулся. «Владик, вали со своими шуточками», — прогудел сердито Илья. «Маш, не обижайся. Это у него чувство юмора такое дурацкое. Но я и правда волновался. С тобой все хорошо?» «Да, просто устала так, что приехала и уснула». «А сейчас какие планы?» — опять влез Владик. Небось, всю ночь колобродить будешь? Ну, выспалась же. Нет. Вот закончу с мужем разговаривать и обратно спать пойду. Сил нет совсем. И да, может, ты все-таки дашь нам поговорить? Деверь опять неопределенно хохотнул и зачистил шутливо. Да я что? Я ничего. Не обращайте на меня внимания. А! Я тут фоточку тебе сейчас пришлю. Ну, чтобы ты спала себе спокойно и не волновалась. Твой муж в надежных родственных руках. А то, мало ли, ревновать еще начнешь. Ха, опять смешок. Лови, Машук!» Брякнуло сообщение, и на экране показалась фоточка. Дурачащийся Владик хватает за воротник ветровки серьезного и чуть насупленного Илью, на фоне ярко освещенного огромного кованого дерева во дворце земледельцев в Казани. — Вот видишь, Машук, у нас тут все так невинно, хороводы вокруг дерева водим! — разглагольствовал Владик, напрочь перебивая попытки Ильи что-то сказать. — Ладно, Владичка, развлекайся, как умеешь. Главное, Илью воротником не придуши а то что-то ты очень уж увлекся. Сухо порекомендовала Маша, попрощавшись с мужем, и отключила смартфон. «Да, видишь как? И уточнили, а почему, собственно, ты в ванночку не полезла? И свое алиби продемонстрировали. Следовательно, смартфон макать в ванную не собираются. На нем нужное фото имеется», — прокомментировал Хак. «Нечего на меня смотреть взглядом Василиска». «Я не виноват».